Этому процессу может помочь определенная дисциплина обращения с информацией на уровне сознания, не противоречащая функциональным возможностям сознания подавляющего большинства людей, которые еще не успели расширить свое сознание настолько, что уже не знают, что и как им после этого делать. Поскольку человеческое сознание может одновременно оперировать семью девятью объектами то дисциплина осознанного обращения с информацией на уровне сознания с всего весьма ограниченными внетрнцевовых состояний сплоска1 возможностями прежде всего должна обеспечивать распределение всякого информационного потока информационного массива не более чем по се 9 разграниченным между собой категориям. Иначе не удастся однозначно переадресовать ее более производительным, бессознательным уровнем психики. Так как всякий процесс в объективной реальности может быть интерпретирован, представлен, изображен как процесс управления или самоуправления и настройка автопилота, в кавычках, бессознательных уровней психики – это тоже задача практики управления, то сделаем краткий экскурс в достаточно общую теорию управления. СНОСКА 1. Освоение навыков произвольного вхождения в трансовые состояния – один из вариантов расширения сознания. При описании любой из жизненных проблем – В терминах теории управления общее число одновременно употребляемых категорий, как оказывается, действительно не превосходит девяти. 1. Вектор целей. второе Вектор состояния. 3. Вектор ошибки управления. 4. Полная функция управления. 5. Совокупность концепций управления целевых функций управления. 6. вектор управляющего воздействия. 7. структурный способ. 8. бесструктурный способ. 9. балансировочный режим либо маневр. Это означает, что информация, необходимая для постановки и решения всякой из задач практике управления может быть доступна сознанию здравого человека в некоторых образах, вся без исключения. Одновременно и упорядочена, как некая мозаика, а не бессвязно, разрозненно, как стекляшки в калейдоскопе. И без смешения в кавычках мух с котлетами. Именно это и открывает пути к управлению калейдоскопом с уровня сознания мощными информационными потоками, через посредства бессознательных уровней психики, без возникновения стрессовых ситуаций. Теперь кратко, сноска 1, поясним существо этих девяти категорий достаточно общей теории управления. Сноска 1. К настоящему времени подробные изложения достаточно общей теории управления можно найти в двух изданиях. Первое. «Мертвая вода». «Санкт-Петербург». издание 1992 года и 1997 года. в Первой редакции 1991 года. 1998 и 2000 года. Во второй редакции. Второе. «Достаточно общая теория управления». Москва, Санкт-Петербург, издание Международный коммерческий университет, 1997 год, во второй, более обстоятельной редакции, 1994-1996 года, Санкт-Петербург, 2000 год, в редакции, 1998 год. В теории управления возможна постановка всего двух задач. Первая задача – мы хотим управлять объектом в процессе его функционирования сами непосредственно. Это задача управления. По отношению к психической деятельности индивида она соответствует пути расширению сознания. Вторая задача – мы не хотим управлять объектом в процессе его функционирования, но хотим, чтобы объект без нашего непосредственного вмешательства, процесс самоуправлялся в приемлемом для нас режиме. Это задача самоуправления. По отношению к психической деятельности индивида, она соответствует упорядочиванию и согласованию деятельности иерархически различных уровней его психики, включая и согласование индивидуальной психики с объемлющими ее процессами. Для осознанной постановки и решения каждой из этих задач и обеих задач совместно, когда одна сопутствует другой, необходимы три набора информации. Вектор целей управления, единое самоуправление, где не оговорено отличие, представляющий собой определенное по образом и мере описания. Идеального режима функционирования, поведения объекта. Вектор целей управления строится по субъективному произволу, как иерархически упорядоченное множество частных целей управления, которые должны быть осуществлены в случае идеального, безошибочного управления. Порядок следования частных целей в нем – обратный порядку последовательного вынужденного отказа от каждой из них в случае невозможности осуществления полной совокупности целей. Соответственно, на первом приоритете вектора сноска 1 целей стоит самая важная цель, на последнем – самая незначительная. Сноска 1. В наиболее общем случае под термином в кавычках «вектор» подразумевается Не отрезок со стрелочкой, указывающей направление, а упорядоченный перечень, то есть с номерами, разнокачественной информации. В пределах же каждого качества должна быть определена хоть в каком-нибудь смысле мера качества. Благодаря этому сложение и вычитание векторов обладают некоторым смыслом, определяемым при построении векторного пространства параметров. Именно поэтому вектор целей – недорожный указатель в кавычках туда, хотя смысл такого дорожного указателя и близок к понятию в кавычках вектора целей управления. Одна и та же совокупность целей, подчиненных разным иерархиям приоритетов, разным порядкам значимости для управленца, образуют разные вектора целей, что ведет и к возможному различию в управлении. Потеря управления может быть вызвана и выпадением из вектора некоторых целей, и выпадением всего вектора или каких-то его фрагментов из объективной матрицы возможных состояний объекта, появлением в векторе объективно и субъективно взаимно исключающих одна-другие цели, или неустойчивых в процессе управления целей. Это все различные виды дефектности векторов целей. Образно говоря, вектор целей – это список, перечень того, чего желаем, с номерами, назначенными в порядке, обратном порядку вынужденного отказа от осуществления каждого из этих желаний. Вектор текущего состояния контрольных параметров описывающий реальное поведение объекта по параметрам, входящим в вектор целей. Эти два вектора образуют взаимосвязанную пару, в которой каждый из них представляет собой упорядоченное множество информационных модулей, описывающих те или иные параметры объекта, определенно соответствующие частным целям управления. Упорядоченность информационных модулей в векторе состояния повторяет иерархию вектора целей. Образно говоря, вектор состояния – это список, как и первый, но того, что воспринимается в качестве реально имеющего место в действительности состояние объекта управления. Поскольку восприятие состояния объекта не идеально безошибочно, кроме того, носит субъективно обусловленный характер, то вектор состояния всегда содержит в себе некоторую объективную неопределенность для субъекта. Управленца. Которая может быть как допустимая так и недопустимой для осуществления целей конкретного процесса управления. Вектор ошибки управления. Представляющий собой... В кавычках разность. В кавычках, потому что разность не обязательно привычная алгебраическая. Вектор целей минус вектор состояния. Он описывает отклонение реального процесса от предписанного вектором цели идеального режима. И также несет в себе некоторую неопределенность, унаследованную им от вектора состояния. Образно говоря, вектор ошибки управления – это перечень неудовлетворенности желаний соответственно перечню вектора целей, с какими-то оценками степени неудовлетворенности каждого из них. Оценками либо соизмеримых друг с другом численно уровней, либо численно несоизмеримых уровней, но упорядоченных ступенчато дискретными целочисленными индексами, предпочтительности каждого из уровней, по сравнению его со всеми прочими уровнями. Вектор ошибки – основа для формирования оценки качества управления субъектом-управленцем. Оценка качества управления не является самостоятельной категорией, поскольку на основе одного и того же вектора ошибки возможно построение множества оценок качества управления, далеко не всегда взаимозаменяемых. Ключевым понятием теории управления является понятие устойчивость объекта в смысле предсказуемости поведения в определенной мере под воздействием внешней среды, внутренних изменений и управоления сноска 1, или коротко Устойчивость по предсказуемости. Сноска 1. В котором у людей ныне преобладает либо благоволение, либо зловоление, а многие мельтешат между тем и другим. Управление в принципе невозможно, если поведение объекта непредсказуемо в достаточной для того мере. Именно в силу последнего обстоятельства это понятие и является ключевым. Если не обеспечена предсказуемость, то выход в практику управления, даже на основе хорошей общей теории управления, оказывается невозможным. Полная функция управления. Она описывает циркуляцию и преобразование информации в процессе управления, начиная с момента формирования субъектом-управленцем, вектора целей управления и, включительно, до осуществления целей в процессе управления. Это система стереотипов автоматизмов, отношений и стереотипов преобразований информационных модулей, составляющих информационную базу управляющего субъекта, моделирующего на их основе поведение, функционирование. Объекта управления, или моделирующего процесс самоуправления, в той среде, с которой взаимодействует объект, а через объект и субъект. Этапом, фрагментом полной функции управления, является целевая функция управления. То есть, концепция достижения в процессе управления одной из частных целей – входящих вектор целей. Для краткости и чтобы исключить путаницу с полной целевую функцию управления, там где нет особой необходимости в точном термине, будем называть концепция управления. После определения вектора целей и допустимых ошибок управления, по концепции управления целевой функции управления. В процессе реального управления осуществляется замыкание информационных потоков с вектора целей на вектор ошибки или эквивалентное ему замыкание на вектор состояния. При формировании совокупности концепций управления, соответствующих вектору целей размерность пространства параметров вектора состояния увеличивается За счет приобщения к столбцу контрольных параметров, еще и параметров объективно и субъективно управленчески информационно связанных с контрольными. И наряду с контрольными, описывающих состояние объекта, окружающей среды и системы управления. Эти дополняющие информационно связанные параметры разделяются на две категории. Управляемые, точнее непосредственно управляемые, в изменении значений которых сказывается непосредственно управляющее воздействие. Они образуют вектор управляющего воздействия. И свободные, которые изменяются при изменении управляемых, но не входят в перечень контрольных параметров, составляющих вектор целей управления. Так, для корабля... Угол курса контрольный параметр, угол перекладки руля непосредственно управляемый параметр, угол дрейфа между вектором скорости и диаметральной плоскостью, то есть плоскостью симметрии свободный параметр. Под вектором состояния понимается в большинстве случаев этот расширенный вектор, включающий в себя Иерархически упорядоченный вектор контрольных параметров. Набор управляемых параметров может быть также иерархически упорядочен. Нормальное управление, управление в потенциально опасных обстоятельствах, аварийное и тому подобное. И образует вектор управляющего воздействия, выделяемый из вектора состояния, и потому вторичный по отношению к нему. При этом в зависимости от варианта режима управления, некоторые из числа свободных параметров могут на тех или иных этапах процесса управления пополнять собой вектор цели и вектор управляющего воздействия. Полная функция управления в процессе управления осуществляется бесструктурным способом управления и структурным способом. При структурном способе управления информация передается адресно, по вполне определенным элементам структуры, сложившейся еще до начала процесса управления. При безструктурном способе управления таких заранее сложившихся структур нет. Происходит безадресное, циркулярное распространение информации в среде, способной к порождению структур из себя при создании. Установление информационной взаимосвязи между слагающими среду элементами. Структуры складываются и распадаются в среде в процессе беструктурного управления. А управляемыми и контролируемыми параметрами являются вероятностные и статистические характеристики множественных явлений в управляемой среде. То есть среднее значение параметров, их среднее квадратичное отклонение, плотности распределения вероятности каких-то событий, корреляционные функции и прочие объекты раздела математики. Ныне именуемого теория вероятностей и математическая статистика. Структурное управление выкристаллизовывается из бесструктурного Объективной основой беструктурного управления являются объективные вероятностные предопределенности и статистические модели, их описывающие, а также и прямые субъективные оценки объективных вероятностных предопределенностей, получаемые вне формально алгоритмических статистических моделей, к чему объективно способен человек на основе чувства меры, сноска 1. Упорядочивающие массовые явления в статистическом смысле, позволяющие отличать одно множество от другого, или одно и то же множество, но в разные моменты времени. На основе их статистических описаний, а во многих случаях выявить и причины, вызвавшие отличие статистик. Сноска 1. Это красивые слова а название реального чувства, которым обладают люди, хотя у многих оно остается в зачаточном состоянии по их лени и замкнутости в себе. Поэтому слово «вероятно» и «однокоренные с ним» следует понимать не вставшем обыденном смысле «может быть так, а может быть сяк», а как указание на возможность и существование объективных вероятностных предопределенностей, обуславливающих объективную возможность осуществления того или иного явления, события, пребывания объекта в неком определенном состоянии, а также их статистических оценок, и соответственно как утверждение о существовании средних значений, в кавычках случайного, параметра. Вероятность сноска 1. Их превышение равняется 0,5. Средних квадратичных отклонений от среднего и тому подобных категорий, известных из теории вероятностей и математической статистики. Сноска 1. Число от нуля до 1 по существу являющейся оценкой объективно возможного, мерой неопределенностей, или кому больше нравится в жизненной повседневности надежды на, в кавычках, гарантию в диапазоне от 0% до 100%. С точки зрения общей теории управления, теория вероятности и математическая статистика, раздел математики, являются теорией мер неопределенностей в течении событий. Соответственно, значение вероятности, наблюдаемая статистическая частота, а также их разнообразные оценки, есть меры неопределенности возможного или предполагаемого управления. Они же меры устойчивости переходного процесса, ведущего из определенного состояния, в большинстве случаев по умолчанию отождествляемого с настоящим каждому из различных вариантов будущего во множестве возможных его вариантов в предположении что первое самоуправление в рассматриваемой системе будет протекать на основе прежнего его информационного обеспечения без каких-либо нововведений. второе. Не произойдет прямого адресного подключения иерархически высшего или иного, внешнего по отношению к системе управления. Первый из этих двух оговорок соответствует взаимная обусловленность. Чем ниже оценка устойчивости переходного процесса к избранному варианту, тем выше должно быть качество управления переходным процессом, что соответственно, Требует и более высокой квалификации управленцев. СНОСКА 1 СНОСКА 1. Кадры решают все. То есть, во всяком множестве сопоставимых возможных вариантов, величина обратной вероятности, либо ее оценки, самоосуществление всякого определенного варианта, есть относительное по отношению к другим рассматриваемым вариантам. Мера эффективности управления, необходимого для осуществления именно этого варианта из рассматриваемого множества. Вторая из этих двух оговорок указывает, кроме всего, на возможность конфликта с иерархически высшим объемлющим управлением. В предельном случае конфликта, Если кто-то избрал объективное зло, упорствует в его осуществлении и исчерпал божеское попущение, то он своими действиями вызовет прямое адресное вмешательство в течение событий свыше. И это вмешательство опрокинет всю его деятельность на основе всех его прежних прогнозов и оценок их устойчивости, мер неопределенностей. И даже если избранный им вариант управления осуществится, то субъективно ограниченный Злодеем вектор состояния окажется расширенным свыше за счет введения в него неприемлемых для Злодея параметров, обесценивающих для него, казалось бы, достигнутый результат. Векторы целей управления, соответствующим режиму управления можно разделить на два класса, балансировочные режимы, колебания в допустимых пределах относительно идеального неизменного во времени режима, и маневры. Колебания относительно изменяющегося во времени вектора целей и переход из одного режима в другой, при которых параметры реального маневра Отклоняются от параметров идеального маневра в допустимых пределах. Потеря управления. Выход вектора состояния или эквивалентный выход вектора ошибки. Из области допустимых отклонений от идеального режима балансировочного либо маневра. Иными словами, выпадение из множества допустимых векторов ошибки. Маневры разделяются на сильные и слабые. Их отличие друг от друга условно и определяется субъективным выбором эталонного процесса времени и единицы измерения времени. Но во многих случаях такое их разделение позволяет упростить моделирование слабых маневров, пренебрегая целым рядом факторов без потери качества управления. Всякий частный процесс может быть рассмотрен, представлен как процесс управления или самоуправления в пределах процесса объемлющего иерархически высшего управления и может быть описан в терминах перечисленных основных категорий теории управления обеспечивающий однозначную в кавычках упаковку, распаковку и адресацию самой разнородной жизненной информации как в пределах индивидуальной психики, так и в пределах общества. СНОСКА-1 СНОСКА-1 Возможно, что кто-то, столкнувшись в приложении к проблемам психологии с этой терминологией, свойственной большей части математики и ее техническим приложениям, заподозрит очередную попытку низвести человека до уровня программируемого технического устройства, робота. Но прежде чем выступить против нее, пусть он ответит себе на вопросы. Почему массовое зомбирование населения на основе Библии и Талмуда, в которых нет такого рода, в кавычках, техницизмов, не вызывало у него протеста ранее прочтение настоящей работы. На основе какой иной терминологии он намеревается описывать и дисциплинировать свое абстрактно-логическое мышление, которому свойственен пошаговый характер обработки дискретных информационных массивов и согласовывать дискретное логическое процессно-образным едином процессе мышления. Почему его не смущает единство медико-биологической терминологии, на основе которой описывается анатомия и физиология человека и животных? Наш ответ на них сводится к тому, что не в терминологии дела, а в единстве информационных процессов в объективной реальности, частью которой является человечество и каждый человек. И именно при помощи этой терминологии и осознание на ее основе достаточно общей теории управления, удалось выявить библейскую доктрину зомбирования человечества с целью обеспечить безопасное паразитирование узкого круга на жизни всех остальных. Достаточно общая теория управления – основа для выявления процессов, имеющих место в коллективном сознательном и бессознательном а также управление ими или введение их в определенные режимы самоуправления. То есть на ее основе можно войти в процесс перестройки и коллективной, а не только индивидуальной психики. Покажи о качествах, которые должны быть свойственны нормальной коллективной психике, порождаемой множеством индивидуальных, кратко можно сказать так. Во-первых, она также должна быть внутренне бесконфликтной, что проявляется в жизни реально как устранение и компенсация в коллективной деятельности одними ошибок, совершаемых другими ее участниками. Во-вторых, коллективная психика должна исключать конфликтность коллектива в целом и его участников в отношениях с давлеющими над жизнью человечества факторами объективной реальности. В результате этого в жизни не может быть непредвиденных неприятностей, но могут встречаться трудности, к преодолению которых все оказываются готовыми, ибо Бог не есть Бог не устройства, но мира. Для осознанного продвижения к этому идеалу, вектору целей, главное отдавать себе отчет в том, что в жизни конкретно следует связать с каждой из категории теории управления, чтобы не впадать в калейдоскопический идиотизм, буйно или вяло текущую махровую шизофрению. Теперь покажем на конкретном примере, как в обществе на основе идеологии, порожденной буржуазно-демократическими революциями, программируется отторжение на уровне индивидуального сознания результатов бессознательной обработки в кавычках царской информации. Начало отрывка. Мышление – это невероятно сложный процесс идентификации и интеграции, на которые способен только индивидуальный разум. Не существует коллективного разума. Люди могут учиться друг у друга, но процесс обучения требует от каждого обучающегося собственного мышления. Люди могут сотрудничать в поисках новых знаний, но такое сотрудничество требует от каждого ученого независимого использования своей способности рационально мыслей. Конец отрывка. СНОСКА 1 СНОСКА 1 Айн Книга «Концепция эгоизма», Санкт-Петербург, издательство «Макет», 1995-й, страница 19. Оригинальное название книги «Моральность, нравственность, индивидуализма То есть при переводе на русский названию сборника с одной стороны придан более откровенный и агрессивный характер, А с другой стороны, часть смысла оказалась скрытой, поскольку эгоизм может быть вовсе не индивидуальным, а корпоративным. Сборник издан в серии в кавычках "Памятники здравого смысла". Хотя является выражением образа мысли, порождающего коллективную шизофрению под девизом "мудрому достаточно". Ассоциации бизнесменов Санкт-Петербурга а трансляция его чтения по городской сети Петербурга в 1996 году привела к тому, что несколько сотен тысяч человек проглотили его мимоходом за завтраком, то есть непосредственно в глубинную, бессознательную психику, минуя осознанное осмысление услышанного. Все так, кроме некоторых деталей однако определяющих качество всего. Во-первых, коллективный разум существует. Всякий разум – иерархически многоуровневый процесс обмена информацией и ее преобразований. Коллективный разум отличается от индивидуального прежде всего тем, что он как процесс протекает не в пределах структур биомассы и биополии, обеспечивающих интеллектуальную деятельность одного человека, индивида, а равно неделимого. А в пределах вещественных и полевых структур, обеспечивающих психическую деятельность множества разных людей, а также и обусловленных ею. Процесс информационного обмена между людьми, каждый из которых является носителем индивидуального, по-русски это слово в точности означает неразделимого, разума, протекающий на уровне биополей акустической и письменной речи, произведений искусства и памятников культуры. И тому подобное порождает коллективный разум. Если быть более точным, то порождает иерархию взаимной вложенности разумов от каждого индивидуального до коллективного разума всего человечества и выше. В этой иерархии взаимной вложенности могут быть коллективные разумы, время существования которых не более чем время взаимного общения некоторой группы людей. И есть разумы, время жизни которых превосходит время жизни библейских долгожителей. Поскольку возможно длительное существование коллективного разума в преемственности информационных процессов на основе обновления его элементной базы, сменяющих друг друга поколения людей. Во-вторых, в силу первого, возможность в кавычках независимого выделена нами Использование своей способности рационально мыслить – это не объективная данность для каждого человека, а вымысел, поскольку человек, хотя и может мыслить своеобразно и более-менее обособленно от других, но мысль всегда обусловлена, то есть в зависимости от своего состояния, настроения, личностного развития, освоенного им лично-культурного достояния общества и наследия предков, соучастие в коллективной психике общества. И жизнь общества во многом определяется тем, какими свойствами обладают порождаемые индивидуально разумными людьми коллективные разумы, являющиеся составляющими компонентами их коллективного сознательного и бессознательного в целом. И в каком качестве по отношению к порождаемым ими же коллективным интеллектом пребывают люди, индивидуальный разум человека может быть невольником коллективного разума более или менее широкого множества людей. А кроме того, невольником и той малочисленной группы, которые расширили свое индивидуальное сознание настолько, что обладают осознаваемыми ими навыками управления коллективным сознательным и бессознательным, сноска-1, а через него и всем множеством людей, которые образуют ту или иную коллективную психику, сноска-2. Но индивидуальный разум может быть одним способом, Из осознанно целеустремленных творцов коллективного разума, как части коллективной психики, являющейся не собственностью узкого круга духовных рабовладельцев, а общим достоянием всех ее участников. СНОСКА 1. Этим первобытные времена занимались шаманы, а во времена цивилизации и иерархии посвящений – в разного рода мистику, духовных практик, оккультно-политических орденов. Сноска 2. Именно возможностями такого рода злоупотребления обусловлены коронические запреты на магию. Библейские запреты на магию некогда были обусловлены этой же причиной, но в реальной библейской культуре они изменили свою роль и служат в защите от самодеятельности народных умельцев, сложившейся монополии легитимных иерархий на управление коллективной психикой, которой подвластны все прочие индивиды, не умеющие управлять коллективным сознательным и бессознательным. Последняя возможность входит в необходимой составляющей в процесс снятия антагонизмов между сознательным и бессознательными уровнями в структуре психики индивида. На пути расширения сознания индивидуалистов, носителей воззрений, аналогичных высказанным айн Рент, конфликт между индивидуалистами неизбежен. Победить в такого рода конфликте между упрямцами, не знающими ограничений своему индивидуальному эгоизму, невозможно. И дабы они не уничтожили окружающих, якобы несуществующий по мнению индивидуалистов коллективный разум, той части человечества, который это понимает, и Всевышний Вседержитель замыкают индивидуалистов друг на друга в сценариях, в которых открыто, в общем-то, два класса возможностей, либо осознать ошибочность индивидуализма и атеизма, одной из разновидностей индивидуализма, сноска 1. Либо пасть жертвой ситуации самоликвидации одних индивидуалистов другими. Прочих, кто не гибнет в такого рода межличностных конфликтах, губит внутренняя конфликтность их индивидуальной психики, поскольку бремя внутренней несовместимости составляющих психики становится несовместимым с жизнью по мере того, как индивиды упорствуют в отрицании результатов обработки царской информации бессознательной и сознательной коллективной психикой, частью которой является их индивидуальная бессознательная. СНОСКА 1. Именно по этой причине все устремления к идеалам коммунизма на основе атеистических воззрений тщетны. Но в любом из двух Вариантов, возможных для человека, невольник коллективной психики, либо ее сотворец. Индивидуальная психика – элементная база коллективного разума и коллективной психики. Однако обладающая собственным индивидуальным разумом, по какой причине элементная база может осмыслить факт порождения ею коллективного разума в составе коллективной психики? после чего способна управлять процессом ее становления и бытия по своему нравственно обусловленному произволу. Для понимания возможности существования коллективного разума достаточно курса физики средней школы и рассмотрения процессов обработки информации в сети ЭВМ, например, в интернет. Или на многопроцессорном вычислительном комплексе когда разные фрагменты одной и той же задачи, согласованно и взаимно дополняющие друг друга, решаются на разных машинах или процессорах. Тем не менее, человек может согласиться с объективностью факта информационного обмена между людьми, в том числе и на основе биополей, но будет возражать против возможности существования коллективного разума людей и их коллективной психики. Но в этом случае возражения проистекают из того, что возражающие просто не обладают навыками самообладания, необходимыми для того, чтобы воспринять, прежде всего, на уровне сознания, диалог их собственного индивидуального разума с коллективным, порожденным в котором они так или иначе соучаствуют. Либо они порождают коллективного сумасброда, с которым индивидуально-интеллектуально нормальному человеку и говорить-то не о чем. последнее имеет свою компьютерную аналогию. Программное обеспечение компьютера может быть достаточным для его изолированной работы, но может быть недостаточным, чтобы с его пульта можно было войти в сеть и управлять решением какой-то задачи с привлечением свободных ресурсов остальных компьютеров. В сети в то время как некоторые сети могут быть построены так, что из сети просматриваются все составляющие сети компьютеры, но со многих компьютеров, возможно что за единичными исключениями, другие компьютеры сети не только не просматриваются, но с их пультов не контролируются даже их собственные ресурсы, вовлеченные в обслуживание сети кроме того программное обеспечение работы сети может включать в себя ошибки в результате которых сеть в целом будет в большей или меньшей мере ущербно работоспособной вследствие чего может наносить тот или иной ущерб информационному обеспечению входящих в нее компьютеров тем не менее неспособность конкретного компьютера с конкретным программным обеспечением работать в сети либо дефективность сетевого программного обеспечения в целом не означает, что сетевые информационные системы в принципе невозможны, не работоспособны или не существуют. Также Яинренд как выразитель господствующих на западе воззрений ошибается настаивая на том, что коллективный разум не существует. Существует множество, в той или иной мере обособленных один от другого, порождаемых индивидами коллективных разумов, обладающих разными длительностями своего существования. Но Айн Рент не единственная, кто этого не видит и не понимает. Отрицать же существование порождаемых людьми коллективных интеллектов в их взаимной вложенности это вести дело к тому, чтобы все согласные с воззрением Айн Рент о несуществовании коллективного разума, как составляющей коллективной психики, стали сами того не осознавая невольниками их же собственного порождения коллективной психики порождаемое ими объективно всегда, но в данном случае бессознательно. По существу же, это поддержание опосредованной подневольности большинства тому меньшинству, кто расширил свое сознание настолько, что осознанно и целенаправленно управляет коллективной психикой, а через нее и теми, кто по отношению к коллективной психике, является ее элементной базой. Быть невольником коллективного и соответствует животному строю психики. Сноска 1. Поскольку это аналогично происходящему в жизни в стадных животных где каждая особь – невольница стадной психики. Сноска 1. В этом одна из причин, почему «хозяева» в кавычках элиты заинтересованы в поддержании животного строя психики в качестве господствующего в обществе? И почему они ищут средства обеспечить безопасность такого способа существования цивилизации в условиях, не свойственной животному миру, энерговооруженности, техносферы? Но людям, в отличие от животных, предоставлены возможности свободного индивидуального творчества в их саморазвитии предоставленная свобода в творчестве себя и открывает возможности порождения устойчиво внутренней конфликтной индивидуальной и коллективной психики, что полностью исключено в животном мире, где может возникнуть коллективная паника, ужас, как эпизод в каких-либо обстоятельствах. Но коллективная шизофрения, как норма жизни при смене поколений, исключена полностью. У людей индивидуальная и коллективная шизофрения в тех случаях, когда она не является выражением дефективности генетического аппарата, выражением неумелости пользования, предоставленной свыше свободой творчества и саморазвития. При этом следует иметь в виду, что всякий коллективный разум только подсистема в коллективной психике, и коллективная психика может быть целостно мозаичной, здравой, и расщепленной калейдоскопичной, шизоидной, точно так же, как и психика индивида, Осознающий возможность мозаичности или калейдоскопичности модели объективной реальности в собственной его психике В здравом уме стремится к поддержанию мозаичности, поскольку на основе калейдоскопа даже достоверных фактов, но разрозненная мельтешащих, невозможно моделирование течения процессов в реальности, представляющих собой последовательность взаимосвязанных фактов. И, соответственно, заботиться о поддержании мозаичной целостности коллективной психики. Отрицание же существования коллективной психической и интеллектуальной деятельности – надежный путь к порождению шизофрении в коллективной психике, не только шизофреников, но даже в коллективной психике, в общем-то, индивидуально нормальных психически людей. И множество интеллектуально развитых индивидов, условно говоря, психически нормальных, каждый сам по себе, породив шизоидную коллективную психику, включая в нее и устойчиво внутренний конфликтный коллективный разум, избирают путь коллективного самоубийства, вне зависимости от того, понимают это они или нет. Согласны с высказанным воззрением, либо же остаются приверженными мнением аналогичным высказанным Айн Рэндт. Стрессы и их последствия, о чем речь шла ранее, выражение на уровне личностной судьбы соучастия человека в коллективной шизофрении. Защитой и изречением от этого на уровне индивидуальной психической деятельности является только осознанное обращение к бессознательным уровням психики за результатами обработки ими царской информации, которая определяет жизнь всех а тем самым и каждого, дабы восстановить мозаичную целостность своей психики и изжить как внутреннюю конфликтность своего поведения, так и его конфликтность с объемлющей человечество жизнью мироздания. Поэтому одно из необходимых свойств, которым должна обладать индивидуальная психическая культура, безусловно, психически нормального индивида, не порождать коллективного сумасшествия тех, кому дано свыше быть людьми, безусловно нормальными психически и интеллектуально. Буржуазно-демократические революции в лице их теоретиков и последующих идеологов гражданского общества, освободив индивидуальную психическую деятельность носителей животного строя психики, от вполне ей соответствующих ограничений, сословно-кастового строя, сноска 1, по существу передали господство над гражданским обществом шизофреническому коллективному сознательному и бессознательному. Сноска 1. Для скотов, включая и, в кавычках, элиту, безопаснее находиться в своих загонах, иначе перегрызут друг друга. С течением времени это привело к активизации в обществе механизма естественного отбора, жертвами которого становятся соучастники коллективной шизофрении, не желающие жить иначе, или желающие, но не прилагающие к тому никаких индивидуальных и коллективных целесообразных усилий со своей стороны.